Смутно помню первые часы после своего возвращения. Но полагаю, моё появление на территории британского консульства в виде приличествующим разве что бродяге, и к тому же в японской военной машине, не слишком покоробило моральное устои местного общества. Помню, Какие-то официальные лица, кажется, выбежали на меня навстречу. Потом меня провели в здание. Помню лицо генерального консула, спешившего ко мне вниз по лестнице. А не помню, что он мне сказал, но помню, что я, вероятно, даже толком не поздоровавшись, выпалила в ответ: "Мистер Джордж, прошу вас" Немедленно устроить мне встречу с вашим сотрудником, мастером Макдональтом. С Макдональдом, Джоном Макдональдом? Но почему вам понадобилось переговорить именно с ним, старина? Послушайте, что вам действительно нужно, так это отдых. Мы приведём доктора и Догадываюсь, что из-за усталости выгляжу не лучшим образом, однако не волнуйтесь. Сейчас я пойду немного приведу себя в порядок, но прошу вас, чтобы McDonald'd было здесь, когда я вернусь. Это чрезвычайно важно. Меня припроводили в комнату для гостей, где мне удалось побриться и принять горячую ванну, несмотря на то, что в дверь постоянно стучали. Одним из посетителей был угрюмый хирург, шотландец, который осматривал меня добрых полчаса, уверенный в том, что я скрываю от него серьёзное ранение. Другие приходили справиться о моём самочувствии и предлагали разные услуги. Минимум троих людей я нетерпеливо посылал узнать, не прибыло ли Макдоналд. А мне уклончиво отвечали, что его пока не нашли, а потом, когда наступил вечер, я провалился в глубокий сон, смолённый не то усталостью, а не то каким-то снодабьем, которое дал хирург. Проснулся я лишь поздним утром следующего дня. Съел завтрак, который принесли в комнату, переоделся в чистую одежду, которырую пока я спал, доставили из отеля Китай. Почувствовав себя намного лучше, я решил немедленно отправиться на поиски Макдональда. Мне казалось, я опомнил, как пройти к его кабинету по предыдущему визиту. Но простота расположения комнаты в здании консульства оказалась весьма обманчивой. И мне пришлось спрашивать дорогу у нескольких сотрудников консульства. Я всё ещё не очень понимала, где нахожусь, спускаясь по очередной лестнице, когда вдруг заметила саса села Метхерста на площадке внизу. Утреннее солнце лилось сквозь высокие окна лестничного пролёта, освещая серый каменный пол. Больше на площадке никого не было. Сэр Сесилл стояла немного наклонившись вперёд, заложив руки за спину, и смотрела вниз на лужайку перед консульством. Я испытал искушение ритероваться вверх по лестнице, Но в этой части здания было безлюдно, и я рисковал выдать себя звуком шагов, поэтому всё же спустился на нижнюю площадку. Когда я подошёл к Сэру Сесилу, он обернулся так, словно давно знал, что я здесь. Привет, старина, сказал он. А нас слышен о вашем возвращении, Я должен сказать, здесь поднялась небольшая паника, когда вы исчезли. А ну как уже лучше себя чувствуете? А да? Прекрасно, благодарю вас. Только вот я выгляжу странновато в этом ботинке. Он мне немного великоват. Солнце бившее надхерсту в лицо делало его старым и усталым. Он отвернулся и стал снова смотреть в окно. Там, внизу, три полицейских сикха сновали по лужайке, складывая в штабеля мешки с песком. Вы уже слышали, что она сбежала, спросил сэр Сасил. Да, Поскольку вы исчезли одновременно, у меня естественно зародились подозрения. Я думаю, не только у меня. Вот почему я пришёл сюда сегодня, чтобы извиниться перед вами. Она мне сказали, что вы ещё спите, вот я и ошиваюсь здесь. Вам нету нужды извиняться передо мной, сэр. Сесил. Нет, нет. Есть. Вполне вероятно. Вчера вечером я тут наболтал лишнего. Ну, вы понимаете, о своих подозрениях. Теперь всем понятно, что я сваляла дурака, но всё равно я счла необходимым прийти и объясниться. Внизу на лужайке появился китаец Кули с тележкой, гружённой новыми мешками с песком. Полицейские сикхи начали разгружать её. Она оставила письмо. Спросил я, стараясь придать голосу беспечность. "Нет. Оно сегодня утром я получил телеграмму. Она, знаете ли, в Макао сообщает, что в безопасности и всё у неё в порядке, что она там одна и что скоро снова она пишет. Он повернулся ко мне и схватилась за локоть: "Бенкс, а я знаю, вы тоже будете по ней скучать". В определённом смысле Я бы предпочел, чтобы она сбежала с вами. Она она очень хорошо о вас думала. Для вас это, наверное, оказалось сильным потрясением, заметил я просто, чтобы что-нибудь сказать. Сэр Сесил опять отвернулся и довольно долго наблюдал за полицейскими, продолжавшими сновать по лужайке. потом признался сказать по правде нет это не было для меня потрясением я давно говорил саре что она должна уйти уйти и отыскать свою любовь то есть истинную любовь ведь она её заслуживает как вы думаете И именно за этим она теперь и отправилась, чтобы искать настоящую любовь. А может и найдёт где-нибудь там, на просторах Южно-Китайского моря, кто знает, повстречается, например, с каким-нибудь путешественником в порту, в отеле. Она должен вам сказать, сделалось весьма романтично. Мне следовало отдал, но отпустите её. В его запавших глазах стояли слёзы. Что вы теперь будете делать, сэр? мягко спросил я. Что буду делать? Бог его знает. По-хорошему нужно было бы вернуться домой. Наверное, так я и поступлю. Поеду домой. Как только отдам здесь кое-какие долги, сзади на лестнице послышались шаги. Кто-то спускался вниз, но заметив нас, задержался. Мы оба одёрнулись, увидев Грейсона, чиновника из муниципального совета, я испытал раздражение. Доброе утро, мистер Бенкс. Доброе утро, сэр Сесил. Мистер Бенкс. Мы все так рады снова видеть вас живым и невредимым. Благодарю вас, мистер Грейсон, ответил я, но поскольку он продолжал глупо улыбаясь стоять на нижней ступеньке, добавил Э, не сомневаюсь, что приготовление к церемонии в Жюльском парке идут полным ходом к вашему удовлетворению. Ах, да, да, воскликнул он, изобразив некое подобие смеха. Она у настоящего момента мистер Бенкс и Айскалос, потому что слышал, будто вы хотите побеседовать с мистером Макдональдом. Да, это так. я как раз направлялся к нему ну конечно только он не в своём обычном кабинете если соизволите последовать за мной сэр я провожу вас к нему прямо сейчас я сочувственно сжал плечо сэра сессила при этом он отвернулся как нож чтобы скрыть слёзы и нетерпеливо последовал за грейсом Он повёл меня через пустынную часть здания в коридор, мимо множества дверей. Я слышал, как кто-то разговаривал по телефону. Человек, вышедший из одного кабинета, кивнул Грейсону. Грейсон открыл другую дверь и жестом пригласил меня войти первым.